Сейчас она распадется. А дедушка все рубит и рубит. Теперь я надеюсь, что дедушка, не рассчитав последнего удара, шлепнется сам или хотя бы врежет лезвие топорика в каменистую землю. Но плеть распадается, дедушка не падает сам, и топорик успевает остановить. Мне скучно. А тут еще комары заедают. Я босой в коротких штанах, так что они мне все ноги обкусали. Время от времени я до крови расчесываю укусы или бью по ногам хлесткой веткой ореха. Ветка обжигает ноги. Я хлещу и хлещу их с каким-то остервенелым наслаждением. Потом я забываюсь и начинаю выслеживать отдельных комаров. Вот один сел мне на руку. Слегка поёрзал, приложиваясь к местности, высунул хоботок и стал просовывать его между порами. Хоботок сначала даже слегка загнулся, видно, не туда попал, но потом дошёл до крови и тоненькой болью притронулся к ней. И вот он сидит на моей руке и посасывает мою кровь, А я все терплю, сдерживаю раздражение и смотрю, как постепенно у него живот разовеет от моей крови, раздувается, раздувается и делается багровым. Но вот он с трудом вытаскивает свой хоботок, растопыривает крылья, словно сыто потягивается, готовясь улететь. Но тут я его хлоп! На месте зудящей боли кровавое пятнышко. Вот он, сладостный бальзам мести. Я размазываю, я втираю труп врага в рану, нанесенную им. Но иногда, стараясь сделать бальзам мести еще сладостней, я слишком запаздываю с ударом, и комар преспокойно улетает. И тогда в ярости я хватаю ветку и изо всех сил нахлестываю свои ноги. «Пропадите вы пропадом, паразиты!» Дедушка замечает, как я отбиваюсь от комаров, и я чувствую, что на губах у него промелькнула презрительная усмешка. «Знаешь, как больно!» — говорю я ему, уязвленной этой усмешкой. «Тебе хорошо, ты в брюках!» Дедушка, усмехаясь, вытягивает из кустарника подрубленный стебель. Тот сопротивляется, гнется, путается ветками в колючках ежевики. «Как-то приходит Аслан...» начинает дедушка без всякого предупреждения, к своему другу. Видит, тот лежит в постели. «Ты что?» — спрашивает Аслан. «Да вот, ногу мне прострелили», — отвечает друг. «Придется полежать». «Тьфу ты!» — рассердился Аслан. «Век не буду в твоем доме. Я думал, его лихорадка скрутила, а он улегся из-за какой-то пули. И ушел. Вот какие люди были» говорит дедушка и перебрасывает мне длинный зелёный пруд. «А ты? Комары!» И снова застучал топориком. «Ну, что ты ему скажешь?» «Ну, «Хорошо», — думаю я. «Я знаю, что раньше в наших краях бывала такая лихорадка, что люди от неё часто умирали. Но почему человек, которому прострелили ногу, не может полежать в постели, пока у него рана не заживёт? Этого я никак не могу понять». Может, этот самый Аслан, знаменитый Абрек, и ему что Градина по голове, что пуля, один чёрт. «Дедушка, он что, был великий Абрек?» — спрашиваю я. «Ты про кого?» — оборачивает дедушка ко мне своё горбоносое, немного свирепое лицо. «Да про Аслана, про кого ещё?» — говорю я. как он, к чёрту, Абрек? Он был хороший хозяин, а не какой-то там Абрек». И снова затюкал топориком. «Опять какая-то ерунда получается. По дедушкиному выходит, что Абрек, то есть герой-мститель, хуже какого-то хозяйчика». «Да ты сам вявил когда-нибудь Абреков?» — кричу я ему. С дедушкой я говорю почти как с равным, словно чувствую, что мы с ним на одинаковом расстоянии от середины жизни, хотя и по разные стороны от неё. «Чтоб ты столько кос имел, сколько добра не у меня пережрали!» отвечает дедушка, не отрываясь от своего дела. «Да на черт ты мне, твои козы!» — злюсь я. «Ты лучше скажи, за что ты не любишь абреков?» «А почему они у меня сарай сожгли?» «Какой такой сарай?» «Обыкновенный, табачный». «Да ты расскажи по порядку». «А что рассказывать? Нагрянуло шесть человек, три дня их кормили, поили, прятались в табачном сарае а на четвёртую ночь ушли и сарай сожгли. «А может, они от карателей следы заметали?» — говорю я. «Да они сами хуже всяких карателей», — отвечает дедушка и сплёвывает. «Из-за них нас чуть не выслали». «Почему?» — спешу я спросить, чтобы он не останавливался. «Потому что старшина на сходке в Джгердах объявил, что мы прячем абреков, и нас надо выслать, чтобы абрекам негде было прятаться». «А почему он сказал, что вы прячете Абреков?» «Потому что мы их в самом деле прятали», отвечает дедушка просто. «Ну а дальше, дедушка?» «На этой самой сходке была моя мама, но старшина ее не заметил, потому что она подъехала попозже».